Первая капля дождя, пик, и в пыль закаталась шариком, но туча вроде краем проходит. Самосвал громыхает, огромный белаз или крас, в кузове, ковше, жидкий асфальт, горячий. Шеферюга, ясное дело, пьян в дребезги, но держится нормально. В тельняшке, недавно срочную на флоте отслужил. Высоко сидит, ему во все стороны далеко видно, Приволье. Земляника, холмистая русская равнина дренажные канавы овраги но ну, он мотор глушить не стал знает если вырубишь больше не заведешь аккумулятор у него еще утром сел башку на баранку и закимарил значит смотри слева по ходу железнодорожная будка возле у шлагбаумной кнопки дежурная тетка с флажком справа мужик козу пасет коза с бубенчиком ботала называется Блеет время от времени. Б, Б, да перестань ты, Олег. Б – это овца, а Казань – Но я всегда знал, что ты коз лучше меня знаешь. Значит, перед Шлагбаумом, который опустился самым первым в очереди, мотоцикл. Парень мелиоратор под ножку. Не опустил, но мотор выключил, и на левую ногу опирается девка, как сидела, коленки растопырив, так и сидит, до того разомлела от предчувствий, что если парни из-под титику брать, то она на бетонку шлепнется и не заметит, что шлепнулась. Потом кобыла стоит, вторая в очереди, кобыла старая, умная, сивка-бурка, спит, но хвостом махает. Оводы перед дождем самые вредные. За ее телегой корабельные сосны еще на три метра торчат. Телефон зазвонил. Я сонно спрашиваю. Олег, брать трубку или не брать? А это ко мне звонят или к тебе? А я откуда знаю?